Глава двадцать вторая. Эвальд. После моих слов о Гердере, дед и Норлангеберг встревоженно переглянулись. «Ты не преувеличиваешь?» – неуверенно спросил дед. «Откуда ему это знать?» «От Шарлотты», – покаянно сказал я. Когда я ее увидел, то из-за запаха решил, что она недавно была с осиль. Я не понял, что этот запах был ее собственным. и потребовал от Берни Слотты отвезти меня к моей девушке. Невестке это показалось забавным, и она рассказала об этом отцу. О том, что он сделал какие-то выводы, она догадалась по его реакции и сообщила мне об этом. «Вечно ты все делаешь, не подумав», – недовольно проворчал дед. «Сколько раз тебе повторяли? Каждое слово имеет значение. Прежде чем говорить о чем-то, подумай, к чему это приведет». и уж точно не следует говорить вслух то, что тебе непонятно, то, в чем сомневаешься. Для совета у тебя есть я и Инор Лангеберг. Другие о твоих сомнениях знать не должны». «Но я был совершенно уверен», — покаянно сказал я. «Не следует его винить, Ваше Величество», — вмешался Инор Лангеберг. «Скорее меня. Я должен был доложить вам немедленно. Но мне показалось необходимым сначала проверить предположение». Да и не думал я, что его высочество разовьет столь бурную деятельность с привлечением государственных служб. «Да я бы тоже скорее подумал, что он начнет метаться по Гаере и обнюхивать всех встречных инорит», буркнул дед. Я обиженно молчал. «Мне же не пятнадцать, чтобы так себя вести. И если у меня есть в подчинении службы, почему я не могу догадаться их использовать?» Но сейчас меня больше собственно, обид беспокоила осиль. которой по моей вине грозила какая-то неведомая опасность. «И что теперь?» – обеспокоенно спросил я. «Что сделает Гердер?» «Не знаю», – ответил дед. «Информация о том, чья дочь Асиль, Турану невыгодна. Но на что он может пойти, чтобы ее скрыть, я не знаю. Асиль все же сестра Гердеру». «Я бы еще заметил, что Асиль в роли жены его высочества Турану невыгодна», – сказал маг. Если ее величество Инесса сочла возможным отпустить дочь одну, значит девушка имеет соответствующий характер и воспитания. И Гердер не может этого не понимать. Потенциально такая королева усиливает гарм. Турану это не нужно. Если он вернет ее Шуграту, Инесса такого не простит. Не простит, согласился маг. Но что для Гердера будет важнее, мы не знаем. Официально королева Инесса мертва. и опровержения от Турана не было. «Значит, мне нужно срочно на ней жениться». Я с надеждой посмотрел на своих собеседников. «Только так ее можно обезопасить от туранцев». «Видите ли, ваше высочество», – задумчиво сказал Инор Лангеберг. «Боюсь, это невозможно. Девушка пока настроена на то, чтобы попытаться разорвать возникшую связь. Она ее не приняла и считает для себя унизительной». Он выразительно на меня посмотрел. Я лишь понурился. Ведь не поторопись я тогда, не попытаясь получить то, что и так было бы моим, прояви я выдержку и терпение. Асель не бежала бы сейчас от меня, не желая видеть. Но отказаться от воспоминаний той ночи, признать, что это было неправильно... ее можно попробовать убедить, задумчиво сказал дед. Вы же утверждаете, что она девушка разумная. Она может признать необходимость такого шага, ваше величество. Вежливо склонил голову маг. Но тогда у меня не будет никакой уверенности, что вашему внуку удастся добиться от нее уважения. И что такого сделал Эвальд? Во взгляде на меня деда не было. Был король. И очень недовольный король. Что Осиль его простить не может и даже видеть не хочет. Мне не верится, что оборотень мог обидеть свою пару. От стыда я не знал, куда деваться. И оправдание, что я тоже не понимал, что происходит, казалось смешным и глупым. Ведь даже Берни, встретив свою пару, сразу это осознал. А он меня младше. И если сейчас и Норлангеберг расскажет обо всем деду, мне останется только умереть на месте. «Я думаю, они разберутся сами», — уклонился от ответа Мак. «Просто нужно время». «Время, которого у нас нет», — заключил дед. «Я смог бы ее убедить», — попытался я к ним позвать. «Только скажите, где она сейчас?» «Я обещал девушке, что не скажу, ваше высочество», — непреклонно ответил маг. «А вам я уже говорил, что вы должны найти ее сами, пользуясь либо головой, либо сердцем. Уверяю вас, это не так уж и сложно». Я заметался по дедову кабинету. «Да как они не понимают? Асиль грозит опасность, а я ее защитить никак не могу». И все из-за того, что Инор Лангеберг дал опрометчивое слово. Но ведь он должен действовать в интересах короны. А сейчас главный интерес короны – моя осиль. Осиль, пахнущая солнцем и степными травами. Я не могу без нее. «Ваше высочество, вы привыкли получать все по первому требованию», – заметил маг. «И это очень плохо отразилось на вашем характере. Я и раньше постоянно говорил об этом его величеству». но вашему деду не хотелось вступать в конфликт с вашей матерью. «Плохо сказалось на характере?» – проворчал дед. «Да нет у него никакого характера. Одно потакание собственным капризом. Хочу – делаю, не хочу – не делаю, и желания других в расчет не принимаются». «Это совсем не так», – запротестовал я. «Я сейчас думаю только о том, что для оси лучше. Как ее защитить?» «Придется негласную охрану ставить», – вздохнул дед. «Я даже знаю, под каким видом это сделать», — с умным видом сказал маг. Посмотрела я на них со злостью, ведь никто не защитит мою оси лучше, чем я. Я даже согласен, чтобы у нас ничего не было, лишь бы с ней ничего не случилось. И эта внезапная мысль меня просто поразила. Неужели я действительно готов этим пожертвовать? И понял, что да. «А если туда меня отправить? Под мороком, разумеется», — торопливо заговорил я. «Я обещаю, что никак себя не выдам. Я просто хочу быть уверенным в том, что все сделано как надо». «Нет», – твердо ответил дед. «Энор Лангеберг прав. Ты уже не малыш, который захотел игрушку, получил и успокоился. Ты что-то говорил о желании поработать на благо короны?» По виду деда было понятно, что не уступит. «Во всяком случае, сейчас мои аргументы не кажутся ему убедительными. Но я все же попробовал». «Сам подумай, кто лучше меня защитит Асиль?» «Тот, кто обучен это делать», — отрезал дед. «Ты не умеешь охранять объекты и можешь сделать только хуже. К тому же исчезновение наследника гардского престола не пройдет незамеченным и только укрепит Гердера в мысли, что эта девушка твоя пара». «Тогда я хочу поработать в управлении внешней разведки», — попытался я прийти к компромиссу, чтобы сразу о новостях узнавать. «И чтобы начальник был у тебя на побегушках?» — зло сказал дед. «Но нет. Если хочешь быть там, изволь начинать с низов». «Но Гердер...» — запротестовал я. «Гердер во всех своих отделениях поработал и знает всю службу изнутри», — отрезал дед. «Эвальд, у тебя есть выбор — попытаться сделать хоть что-то полезное или просидеть в своей комнате, страдая по утраченным. Но вид он имел довольно скептически, и я понял, что не верит в меня, дорогой родственник. Совсем я его разочаровал. «Снизов так снизов», — глухо ответил я. «Только пообещайте, что позаботитесь о Василь». На лице деда проступило удивление, смешанное с недоверием. Но он молча взял лист бумаги, написал на нем пару фраз, запечатал личной печатью и вручил мне со словами. «Отдашь начальнику управления внешней разведки», Решением вопроса об охране осиль мы займемся сразу после твоего ухода. Посмотрел я на эту парочку довольно мрачно, но ни один из них не смягчился и не стал уверять, что сделают все, что можно. Впрочем, я и без этих уверений знал, что сделают, ведь они меня не подводили еще ни разу. А вот я... В управлении внешней разведки я шел с твердым решением делать то, что скажут. Скажут шпионов выслеживать, пойду и выслежу. Кажут допросами заниматься. Значит, шпионы заговорят очень быстро и подробно. Я вообще способен на многое, что и докажу деду. Начальнику департамента приказ я вручил в уверенности, что тот будет счастлив получить столь ценного сотрудника. Но он посмотрел несколько недоуменно. Перечитал деду записку еще раз и сказал. — Не уверен, ваше высочество, что вам понравится работа шифровальщика. «Шифровальщика — Шифровальщика? — удивился я. «Но это совсем не соответствует моей квалификации. Может, что-то другое предложите?» «Приказ Его Величества», – пожал тут плечами. «Так и написано. Для развития усидчивости. В случае отказа альтернативы не предлагать». Я мрачно смотрел на своего собеседника. Шутка деда была довольно злой, но с него осталось бы и в уборщики направить. Для развития скромности. Хотелось развернуться, гордо выйти из кабинета, и отправится к деду с возмущением. Но он же от меня именно этого и ждет. Думает, что при первых же трудностях сбегу. Не дождется. «Где у вас шифровальный отдел?» – холодно спросил я. «Вы уверены? Вы считаете, я не справлюсь с этой работой?» По виду начальника департамента было понятно, что именно так он и думает. Что, впрочем, он не применил и озвучить. «Понимаете, ваше высочество?» Эта работа действительно требует высокой усидчивости, точности и аккуратности, а также умения держать язык за зубами. «Это вам неправильно убивать орков», читалось между строк. По всей видимости, его величество Лауф полагает, что этими чертами я наделен в полной мере. Желчно сказал я, припоминая, сколько неприятностей мне, да и не только мне, а гарму в целом, уже принесло мое неумение промолчать в нужный момент. Вы будете оспаривать его приказ? Вы действительно хотите работать в шифровальном отделе? Поразился мой будущий начальник. Я не стал отвечать, лишь выразительно хмыкнул. Ведь если бы я не хотел, то меня вообще бы здесь не было. Если дед считает, что я должен пробыть какое-то время в этом месте, так и будет. И пусть начальник департамента не надеется от меня избавиться. Вон как смотрит. На лице написано, что если бы не прямой приказ короля, то он бы меня в свой департамент и не пустил. И отношение такое показало лучше любых увещеваний и Нора Лангеберга. Что же думают обо мне будущие подданные? Мол, развлекался бы ты, принц, подальше от людей, которые делом заняты, а то вреда от тебя может быть намного больше, чем польза. Болтлив ты и не устичив. Вот с такими мыслями и направлялся я в шифровальный отдел. Начальник предложил меня туда лично отвезти, но я отказался. Неужели я не в состоянии самостоятельно найти дорогу, если сообщили этаж и номер кабинета? Незачем занятых людей отвлекать? Так я ему и ответил, и заслужил взгляд, в котором был, пусть слабый, но намек на недоверчивое уважение. Начальник шифровального отдела тоже не обрадовался, когда узнал, что заполучил меня в свое подчинение. Он нудно и долго уточнял, уверен ли я, что хочу здесь работать, ведь в департаменте столько интересных мест, где наследного принца будут счастливы видеть. Я ему мрачно сказал приказ его величества Лауфа, после чего ему пришлось смириться, пустить меня в свою святую святых и даже затратить некоторое время на мое обучение. Впрочем, ничего особенно сложного я не заметил. Вот бумажка с шифром, вот бумажка с непонятным текстом, который нужно превратить в понятный с помощью первой бумажки. Да здесь идиот разберется, а уж для меня эта проблем вообще не составит. И зачем только деду пришло в голову дать мне такое наказание? Работа на редкость скучная. Я земнула, случайно поставил кляксу на бумагу. Пришлось переписывать, так как она попала на текст. Я взял новый лист, читался в написанном мною ранее и понял. что не могу разобрать первое же слово, при том, что сам его и написал. А каково было бы разбирать мои каракали тому, кому ушла бы моя записка? Да ему расшифровывать заново пришлось бы. Может, и не сказали бы ничего, но подумали, что принцу даже такого простого дела нельзя поручить. Я вспомнил ровный ясный почерк Касиль и загрустил. «Но мы, гармские принцы, не отступаем перед трудностями». Я скомкал испорченный лист и сжег его небольшим магическим усилием. Секретность соблюдать нужно. Даже если я не могу разобрать написанное, то это совсем не значит, что попади этот листок в чужие руки, там не приложат усилия к его расшифровке. Дальше я не отвлекался, стараясь писать как можно более аккуратно и разборчиво. Не особо вчитывать в то, что перекладываю понятным языком. До тех пор, пока в руки мне не попала записка, в которой после моей расшифровки говорилось. что разведывательная служба Турана проводит поиски девушки-полуорчанки на территории Гарма и Лории. Приоритет максимальный. А дальше шли приметы моей осиль, изложенные таким сухим канцелярским языком, который не мог передать и десятой доли того, какой она была на самом деле. И только сейчас я осознал весь масштаб совершенной мной глупости. Моя девушка была в опасности по моей вине, и я не мог ее защитить. Впрочем, по словам Инора Лангеберка, моей защиты она и не приняла бы. Что с вами, ваше высочество? Вам нехорошо? Вы так побледнели? Может быть, окно открыть? Спасибо, не надо, процедил я с трудом. Со мной все хорошо. Просто до меня наконец дошли слова деда о последствиях, которые могут иметь неосторожные слова или поступки. Похоже, отправляя меня сюда, он рассчитывал именно на это.